Глава пятая. Глаз Божий. Гаток вот уже второй месяц проходил подготовку на засекреченной базе СРШ, специальной разведывательной школы. Несмотря на свою секретность, спецшкола находилась на окраине столицы Родины в неприметном особняке постройки Эры Смуты. Трехэтажное серое здание спецшколы располагалась на закрытой территории скромного научно-исследовательского центра космических инноваций. Сам центр же находился за высоким кирпичным забором. Служило там не больше 50 человек. Закрытая территория, строгая пропускная система и особый режим объекта гарантировали пятерым слушателям разведшколы конфиденциальность и сохраняли в секрете их личности. Тихий спальный район Борограда, где располагался Центр космических инноваций, больше походил на студенческий городок. Десяток высших учебных заведений перемежались со студенческими кампусами и общежитиями для приезжих студентов. Между ними располагались уютные районы малоэтажной застройки, где проживал преподавательский состав вузов со своими семьями и горожанами, занятые в сфере обслуживания, парикмахеры, портные, водители общественного транспорта, врачи, учителя школ, воспитатели детских садов, продавцы и другие. В каждом таком районе были свои детские сады и школы, центры продовольствия и досуга. Также важной и неотъемлемой частью любого района были церкви, коих во всем Борограде насчитывалось больше двух тысяч. Служители культа Боровского избегали тесного общения со своей паствой и жили довольно обособленной, аскетичной жизнью. Заводить семьи священникам и клирикам-монахам как черного, так и желтого порядков запрещалось. Благами цивилизации они, конечно, тоже пользовались, но не особо в них нуждались, поскольку любая, даже самая маленькая церковь Бора была самодостаточной. На территории каждой из них, как правило, располагались храм, звонница, несколько жилых зданий для священников и монахов и хозяйственные постройки, склады продовольствия, кухни, трапезные, мастерские, оружейки. Неотъемлемой частью каждого церковного подворья были исповедальни, отдельно стоящие на церковной территории здания с несколькими изолированными кабинками внутри. Чем крупнее церковь, тем больше при ней было исповедален. Число кабинок в некоторых достигало 40. В каждой такой кабинке любой прихожанин мог напрямую обратиться к Бору с молитвой и покаянием, благодарственной молитвой или с молитвами-требами. Так Бор мог получать и анализировать информацию непосредственно от граждан Родины – Информация эта собиралась и классифицировалась самим Бором, он же проводил анализ текущих проблем и требований населения и делал на их основе выводы. Выводы, в свою очередь, трансформировались в готовые решения в виде прямых и четких указаний, которые Бор передавал непосредственно служителям культа. В зависимости от направленности указаний их выполнением занималось одно из сословий монашества. Клирики желтого порядка занимались организацией социальной жизни общества, а клирики черного порядка – государственной безопасностью и правопорядком. Помимо Бора церковной жизнью руководил клирик Тарат, во главе которого было четверо высших клириков, по два от каждого порядка поговаривали, что с ними Бор общается лично. обо всех нюансах городской жизни гаток, конечно, знал, но одно дело знать и совсем другое жить этой жизнью. С самого своего внедрения в общество он жил в изолированных социальных группах: школа, интернат, военное училище, академия. Он всегда был пределе, и дело его жизни было предопределено ему Бором еще при внедрении. Самого внедрения высшие не рождались, они именно внедрялись в общество уже готовыми его членами. Ему внушалось, что Бор не может ошибаться с выбором предназначения и жизненного пути внедренного. Он был высшим, и это само по себе уже накладывало на него отпечаток долга. За принадлежность к касте высших гаток как и любой внедренный, платил полной покорностью воле Бора. Она не оспаривалась и не подвергалась сомнению. Дерзнувшие ослушаться воли Бора имели дело с черными клириками. Как правило, попавшие в поле внимания черного клирик высшие уже не имели шансов вернуться к своей привычной жизни. За ними приходили черные клирики, уводили в церкви и подвергали процедуре раскаяния в исповедальнях. Об их дальнейшей судьбе ничего известно не было. В среде высших не принято было говорить об отступниках. Был человек, жил рядом, служил, верил, казалось бы, истово верил, но в один миг выяснялось, что он вероотступник. Вероотступник не по делам, а по мыслям его. Таких вероотступников забирали, и вся их прошлая жизнь словно стиралась. О них нельзя было говорить, О них нельзя было вспоминать, нельзя было обсуждать их проступки. Тем более, что чаще всего до самих проступков дело не доходило, карались даже намерения, скорее, о них просто забывали, будто и не было их на белом свете. За всю свою жизнь Гатток видел такое не раз и самое ужасное, что каждый такой случай происходил с кем-нибудь из его приятелей с теми высшими, с кем Гаттаку было интересно, с кем ему удалось сблизиться, с теми, кто мог позволить себе говорить то, что думает, а не то, что положено. Они позволяли себе думать о том, о чем хотелось думать. Они неосмотрительно задавались вопросами. Их забирали внезапно, иногда днем, застав за тренировкой или чтением, а иногда посреди ночи приходили черные клирики и уводили подозреваемых в измене на допрос. Обратно задержанные никогда не возвращались. И всякий раз Гаток боялся за свою судьбу, боялся, потому что знал, нет, даже не знал, а скорее чувствовал, что эти вероотступники имели на него влияние. Своими идеями они будоражили душу Гатака, заставляли его голову рождать собственные мысли. Мысли, карающиеся бором. Мысли запретные и потому такие притягательные. Бороться с этими мыслями было все равно, что биться с самим собой. Кто знает твои слабости лучше тебя самого? Кто знает твои мысли лучше тебя самого? Как скрыть эти мысли от себя самого, если скрывать их совершенно не хочется? Хочется их обдумать, прочувствовать, попробовать на вкус, словно изысканное блюдо. Посмаковать в обществе таких же, как ты сам, и потом обсудить после вкусия, сделать выводы, родить на их основе новые вопросы и искать на них новые ответы. Эту практически непосильную задачу Гаток для себя решил, вернее, ему казалось, что он решил ее. Не думать о том, о чем думать хотелось, было практически невозможно. Но можно было заглушать эти мысли истовой молитвой, тупым механическим повторением одних и тех же слов «Да пребудет мудрость твоя и замысел твой превыше всего» и так далее по тексту. Со временем Гаток перестал сближаться с людьми. Решение обособиться — Закрыться ото всех и не выдавать своих мыслей пришло само собой. Был ли страх перед клерикторатом, основным драйвером этого бессознательного решения, или все же сработали социальные меры воспитания высших, Гаток не знал. Но факт оставался фактом. К своим 20 годам Гаток был нелюдим и скрытен. Он научился прятать свои мысли и чувства ото всех, даже от себя самого. Он научился глушить в себе стремление к познанию окружающего мира, научился закрываться от вопросов, мучивших его молитвой и усердием в занятиях. Гатток стал идеальным высшим. Не это ли послужило причиной его назначения в разведшколу? Вчера Гаток поделился этими мыслями со своим куратором, Куратор посоветовал обратиться к штатному капеллану, и клирик, выслушав молодого слушателя разведшколы, предложил решение — 30 минут исповедальни. Собственно, именно туда сейчас и направлялся Гаток. В школе и за ее пределами было положено носить гражданскую одежду. Любой слушатель разведшколы, покидая территорию НИИ, Должен был походить на рядового сотрудника. Даже сами сотрудники научно-исследовательского центра космических инноваций не догадывались, кто находится у них под самым носом. В их глазах все обитатели особняка на территории НИИ тоже были сотрудниками института, работниками одного из направлений исследований. Вход была запущена дезинформация о якобы засекреченной программе исследования дальнего космоса, и потому отрешенность и нелюдимость работников «особняка» в кавычках подозрений ни у кого не вызывала. На город опустилась покрывало тьмы, и холодный день сменился еще более холодным вечером. Гаток укутался потеплее, взял свой пропуск и вышел из комнаты. Своего соседа он не видел с самого утра и был рад, что не придется выкручиваться и объяснять, куда его демоны потащили на ночь глядя. Крон, должно быть, проходил индивидуалку, так называли особые индивидуальные занятия, подобранные для каждого курсанта персонально. На такие задания курсантов начинали посылать практически с самого первого дня пребывания в спецшколе. Гаток и сам уже несколько раз выполнял их и был у кураторов на хорошем счету. Покинув КПП, парень направился в сторону парка. Он почти бегом перебежал дорогу, хотя необходимости в спешке не было. Просто гадок привык передвигаться стремительно и быстро. Эта привычка тянулась за ним с самого внедрения. Все и всегда он и его товарищи выполняли на время. В столовую бегом, на зарядку бегом, задачи на время, разобрать и собрать оружие на время вождение транспорта, на скорость и так далее. В спецшколе такую манеру передвижения забраковали, поскольку разведчик не должен был привлекать к себе внимание, а бегущий по городу человек неизбежно это внимание к себе привлекает. Зато кураторы разрешили использовать быстрый шаг как попытку изобразить очень занятого горожанина. Кроме того, такая манера передвижения было отличным способом засечь за собой слежку. Мало кто из жителей родины передвигался столь же стремительно. Пропустив мимо себя две припозднившиеся машины, гадок метнулся в сторону парка, туда, где в снегу меж частых деревьев была протоптана тропинка. По ней ежедневно ходили все сотрудники НИИ, поскольку остановки общественного транспорта поблизости предусмотрено не было. На самом деле... Острой необходимости идти через парк у Гаток не было. Ближайшая церковь с достаточным количеством исповедален была всего в километре от нее. Достаточно было повернуть направо после КПП и идти вдоль дороги до ближайшего перекрестка. Но привычку запутывать возможные преследования и вычислять потенциальную слежку кураторы рекомендовали прививать себе с самого начала обучения. Вот Гаток и прививал. Мысленно, попросив убора прощения за нарушение ПДД, парень нырнул в парковую тьму. Ориентиром ему служила мачта связи с красным маячком на самом верху. Огонек весело прыгал вдалеке, служа проводником в довольно густой лесополосе. Гаток знал, что этот ретранслятор стоял по другую сторону парка. Там же находилась и небольшая церквушка, которое ему почему-то очень нравилось, не то уютом своим, не то настоятелем. В столь поздний час в лесополосе не было ни души. Звуки в голом морозном парке разлетались на многие сотни метров, звенели, отражаясь от промерзших стволов деревьев, и легко выдавали любого, кто не обладал техникой бесшумного передвижения по заснеженному лесу. Гаток шел быстро и старался ни о чем не думать, сосредоточившись на звуках. Мозг анализировал ситуацию и окружающую обстановку в фоновом режиме. Внезапно его пронзило волнение. Он даже не сразу сообразил, что именно не так. Остановился. Прислушался. Преследователь не сразу сообразил остановиться, чем и выдал себя. Хруст ветки разнесся по всей округе, после чего незнакомец по инерции сделал Еще два шага, и лишь тогда затаился. Для любого горожанина эти звуки ничего бы не значили, вернее, никто и не обратил бы на них внимания, поскольку у гражданских нет привычки непрерывно анализировать поступающую извне информацию. Гаток уже эти звуки сказали о многом. Когда он заходил в лес, на дороге не было ни машин, ни прохожих, В пути он находился не более 40 секунд, а значит, его преследователь вышел за ним следом из НИИ. На улице вечер, и все гражданские давно уже убыли по домам. Парень сделал вывод, что следом за ним идет, не обязательно следит, кто-то из своих. Напрягало лишь то, что шаги замерли после прокола светкой. Человек не просто шел за гадоком, Он хотел остаться для него незамеченным, а значит, именно следил. Во всяком случае, пытался следить. Пока разум Гатака анализировал ситуацию, его тело автоматически приспособилось к рыхлости снежного наста. Перекатываясь с мыска на голень и далее на колено, равномерно распределяя вес по насту, можно было сколь угодно долго идти по нетронутой целине и не издать ни единого звука. Все хорошо в зимнем лесу, вот только следы на снегу спрятать не удастся, но это не сильно тревожило Гаттока. Пока его преследователь будет идти до места, где Гаток свернул с тропинки, разведчик уже выйдет ему за спину. Они поменяются ролями с одной лишь разницей. Гаток знает о слежке, а его, теперь уже жертва, нет. Углубившись достаточно далеко в чащу и скрывшись в естественном овраге, он резко изменил направление движения и ускорился. Сейчас звук его шагов локализовать не получится, а значит, у Гатака будет шанс зайти к преследователю за спину. Так он и поступил. Свою бесшумную в кавычках походку Гатак вновь применил сразу же, как только выбрался из оврага. Еще через минуту он опять стоял на утоптанной сзади тропинке и прислушивался. Его визави очевидно понял, что допустил оплошность, и на этот раз передвигался бесшумно, но его усилия не принесли плодов. Натренированный слуг Гатака вычислил из сотни посторонних шумов парка и народный звук «Еле уловимый скрип снега под ботинками», Преследователь Гаток крался, стараясь разглядеть в кромешной тьме свою жертву. Ему и не вдомек было, что жертва уже превратилась в охотника. Шаг, еще шаг. Гаток уже видел силуэт человека на тропинке. Вопиющая некомпетентность, подумал парень. Тень, которую он уже отчетливо видел, Сейчас свернулась в небольшой комок, видимо, сидит на корточках и изучает следы на снегу, как раз в том месте, где Гаток свернул с тропинки. Что ж, самое время напасть. Он умело воспользовался отвлекающим шумом проезжающего вдалеке грузовика и почти вплотную приблизился к человеку, изучавшему следы. Противник Гатока понял, что объект его слежки ушел с маршрута и теперь, очевидно, размышлял, стоит ли идти за ним в лес или дождаться жертву тут. Но Гаток не дал ему возможности принять решение. Безшумной кошкой он подкрался к незнакомцу и напал на него сзади как раз в тот момент, когда тот встал во весь рост. Кстати, противник был куда меньше Гатока ростом, и уступал ему в весе. Парень применил самый простецкий захват, одновременно ударив незнакомца под колени. Ноги его противника подкосились, и тот начал мягко оседать на снег, издавая приглушенное сипение. Миг нападения гаток рассчитал таким образом, чтобы напасть на выдохе соперника. Он умело перекрыл доступ кислорода в легкие, не давая сделать вдох, И что было еще более важно, одновременно с этим блокировал магистральные артерии, питающие головной мозг. Для этого ему понадобилось применить «руку мертвеца» в кавычках. Так перекрывались сразу две артерии на шее. Не лучший вариант для зимнего сражения. Гатаку могла помешать одежда противника, но тот, к счастью, был одет легко. На всю атаку ушло не более секунды. Будущий разведчик навалился на соперника всей массой, и они оба рухнули в рыхлый снег. Незнакомец попытался сопротивляться, но чем активнее он использовал мускулатуру, тем больше тратил кислород, которого и так было в обрез. Возня в снегу продолжалась еще с минуту, после чего гад так начал ощущать, как слабеет сопротивление его противника. Еще 10 секунд. И рука мертвеца сделала свое дело. Тело соперника окончательно обмякло. Руки его тщетно силившиеся ослабить крепкий захват Гатака повесили плетьми, а сам он перестал подавать признаки жизни и покорно уткнулся лицом в снег. Гаток выждал еще 10 секунд и только после этого рискнул убрать захват с шеи. Отпихнув от себя противника, он сел на колени рядом с неподвижным телом. Первым делом Гаток проверил у преследователя пульс. В захвате рука мертвеца были варианты, когда противнику продавливались хрящи трахеи, скажем, если противник был гораздо крупнее, и точно оказал бы активное сопротивление. После таких повреждений шансов выжить оставалось немного, по сути, лишь прямая трахеостома. В процессе борьбы Гатек понял, что имеет дело со слабым противником, а потому идти на крайние меры не рискнул. Убедившись, что его оппонент жив и находится в глубоком обмороке, парень перевернул его лицом вверх, достал небольшой фонарик из внутреннего кармана куртки и, лишь удостоверившись, что поблизости никого нет, включил свет. «Берцы военного образца» Ватники из грубой непромокаемой ткани, легкое облегающая тело куртка. Гаток зафиксировал свет на груди. Женская. В этом у Гатока сомнений не было. Грудь мерно вздымалась. Девушка дышала самостоятельно, и это вселяло надежду, что в скором времени юная шпионка придет в себя. Еще доставая фонарик, Гатек понял, кто именно решил за ним проследить. Быстрое изучение измазанного слюной лица лишь подтвердило догадку. Это была Корра, его сокурсница. Но какого демона она поперлась за ним в ночь? С чего увязалась за ним следить? И самое главное, что теперь делать с этой глупой девчонкой? На таком морозе даже 10 минут в снегу без движения могли стать фатальными. По сути, у Гатака не оставалось иного выбора, кроме как начать приводить горе разведчицу в чувство. Он зафиксировал ее голову между ног и с силой надавил ей костяшкой пальца в носогубный треугольник. Болевые рефлексы никто не отменял, и девушка уже через секунду начала вяло размахивать руками, пытаясь избавиться от назойливой боли, разливающейся по обмороженному телу. Еще через мгновение она сделала судорожный вдох и открыла глаза. «Лежи, не дергайся», — прошипел Гаток. «Если встанешь слишком резко, вновь можешь потерять сознание». Девушка, похоже, быстро соориентировалась и замерла. Ее затуманенный взгляд уже через пять секунд Стал осмысленным и зафиксировался на ярком луче фонаря Гатака. «Зачем ты шла за мной?» «Задание», — выдавила Кора. «Какое еще задание?» — удивился Гаток, посчитав, что девушка еще толком не пришла в себя и несет околесицу. «Ты мое задание», — спокойно повторила Кора. «Я утром получила индивидуалку». «В таком случае ты провалила свое задание». — рыкнул гаток, поднимаясь на ноги и отводя луч света в сторону. Девушка ничего не ответила. Она бессильно распластала руки на снегу, даже не пытаясь подняться. Похоже, ее мозг только сейчас понял, что испытывает острую гипоксию. Она запоздала, начала дышать, часто хватая мокрым ртом холодный ночной воздух. Ее лоб вмиг покрылся испариной. Синие губы начали подрагивать от холода. «Возвращайся на базу кора. Останешься лежать тут, замерзнешь». С этими словами Гаток выключил фонарик, без какого-либо зазрения совести развернулся в сторону красного маяка и зашагал прочь от места стычки. В его голове вертелась мысль о том, что программа обучения в разведшколе По всей видимости, включала не только основы разведки, но и элементы контрразведки. Мало быть незаметным и обладать техникой слежки, нужно было осваивать и методы ухода от нее. И применять их предстояло не только против врагов Родины, но и против своих же сослуживцев. Во всяком случае, сейчас на этапе подготовки. Гаток довольно быстро преодолел лесополосу и вышел на хорошо освещенную, но пустую улицу. Бегло оценив ситуацию и убедившись, что больше никаких сюрпризов не последует, он направился в сторону храма. Пошел снег, крупные хлопья уже успели припорошить плечи Гатака, когда он вошел через скрипучую калитку на территорию храма. Двое черных клириков, стоявших на посту возле ворот, приняли его поклон-приветствие и пропустили на территорию. Двери в сам храм были уже заперты, а потому Гаток помолился перед образом бора, висящим прямо над входом в исповедальню. Прикрыв глаза руками, он с минуту читал основную молитву, а когда закончил, услышал за спиной голос. «Ты сегодня поздновато, Гаток." Разведчик узнал говорившего. Развернувшись, он увидел настоятеля храма. Благословите на покаяние служитель Леонид. Настоятель храма на сорокалетней улице, крепкий мужчина средних лет, тепло улыбнулся Гатаку и подошел ближе. Тот склонил голову, к его глазам прикоснулись ледяные пальцы служителя. Должно быть, он долго трудился на воздухе и вышел к припозднившемуся прихожанину услышав скрип калитки. «Что привело тебя в храм на исповедь, сын Бора?» Служитель не стал удерживать Гатока на улице и сам открыл дверь в исповедальню, приглашая молодого человека войти. «Мне велено принять тридцатиминутное покаяние, служитель», ответил Гаток, проходя в жарко натопленное помещение. «Ты опять натворил что-то?» улыбнулся служитель, запирая за собой дверь и отряхивая из себя крупные хлопья снега. «Надеюсь, что нет», — улыбнулся Гаток. «Мне просто необходима молитва и покаяние. Я задал один вопрос нашему капеллану, и тот велел мне... «Покаяние не приносится по велению людей», — мягко поправил служитель Леонид Гатока. «Оно приносится нашему Богу по велению сердца. Не этому ли учит нас Господь Бор?» «Да, служитель». «Что именно тебя интересовало?» Гаток поведал служителю свои мысли насчет избранности, и тот, слушая, закивал головой. «Как же знаем, знаем этот грех, сын Боров!» На лице Гатока застыл немой вопрос. Он даже замер, не до конца сняв с себя куртку. «Ну как же, — пояснил служитель Леонид, — ты же подверг себя греху гордыни». Один лишь Бор знает твой путь, и не тебе судить о том, избран ты или нет. Кто, кроме Бора, ведает судьбами детей своих? Никто служитель. А стало быть, ни одному смертному не гоже делать выводы о своей избранности. Тебя избрал Бор не потому, что ты лучше или хуже других. Он избрал тебя, потому что лучше тебя самого ведает твою судьбу. Только ему одному известна та грань, за которую тебя не следует пускать, и та ноша, тяжелее которой тебе не следует нести. Именно в том ты и должен покаяться, что возгордился, посчитав себя избранным. Не ты избранный, но тебя избрали. Просто прими это служение и никогда не кичись своим положением. Да, служитель. А теперь выбери кабинку и посвяти себя исповеди, сын Боров. Гаток еще раз поклонился служителю и прикрыл глаза ладонями в знак истинности и мудрости слов, которыми Бор наградил своего слугу. Затем он вошел в первую же кабинку, благо в это время в исповедальне было пусто, и запер за собой дверь. Кабинка была типовой, 2 на 2 метра без каких-либо удобств. Приглушенный свет, разливающийся от тусклой лампочки под потолком, Обитые звукопоглощающим материалом серые стены, такой же серый ковер на полу. Помещение было чистым и олицетворяло собой тишину и тайну исповеди. Все, что говорилось в этих стенах, должно было оставаться между верующим и его богом. В кабинке было настолько тихо, что Гаток начал слышать шум крови, бегущий по его артериям. Мерный стук сердца разносился по всему небольшому пространству, словно отмеряя время покаяния. С минуту Гаток просто созерцал и слушал тишину, погружаясь в нее всем своим существом. Затем, посчитав, что готов, он пал на колени и принялся вычитывать покаянные молитвы, заученные наизусть. С каждой новой молитвой Он ощущал прилив сил и энергии, словно разверзлись небеса, и благостное нечто начало изливаться прямо в душу Гатака, наполняя его Божией благодатью. Завершив все приготовления к покаянию, Гаток вскинул руки к небу. Сейчас ему казалось, что нет никаких стен и потолка, есть лишь он и бесконечное пространство Вселенной, где обитает сам Бор. «Я виноват перед тобой, я каюсь в своих слабостях, я готов принять твою мудрость и твою волю, я возгордился, я возжелал быть лучше иных, я посчитал себя избранным тобой не по силам моим, но по качествам моим, я посчитал себя сильным и возомнил, будто сам себя таким сделал». Каюсь перед тобой, великий Бор, Создатель всего сущего. Каюсь и понимаю, что ничтожен и слаб. Понимаю, что без тебя я ничто. И что кану я в ничто без длани твоей. Прости меня за прегрешения мои. Гаток повторил эти слова еще дважды. И к концу третьего покаяния почувствовал, как по его лицу градом покатились слезы. Слезы очищали. Слезы помогали понять всю слабость человеческой натуры, помогали осознать ничтожность собственного «я» в сравнении с величием того, кто сотворил вселенную и всякую жизнь в ней. Гаток каялся истово, самоотверженно. Он верил в то, что говорил в этой кабинке исповедальней. Он был с Бором один на один. Молчание Бора исцеляло. Молчание Бора помогало принять прощение. Более всего на свете гаток боялся во время исповеди покаяться неискренне, проявить слабость и позволить своим мыслям улететь в те далекие дали, из которых уже нет пути обратно. Но еще страшнее было не молчание Бора, страшнее всего было однажды услышать глаз Бора, услышать его отповедь и приговор, Говорят, именно это слышат перед смертью те, за кем приходят черные клирики. Приговор оглашенный самим бором, и в этот момент Гатаку слышал в своей голове громогласный глаз Божий. Встань с колен, Гатак, сын мой. Встань и узри свою судьбу. У Гатака внизу живота что-то оборвалось. Он почувствовал страшную слабость в ногах, словно те налились расплавленным свинцом и более не подчинялись его воле. Вот и все, пронеслось в голове приговоренного к смерти. Как не пытался Гаток заглушить молитвами свои греховные мысли, Бор их увидел. Встань, повторил Бор. И парень, вопреки своей воле, встал. Вернее, Это не он встал, его подняли. Он уже не владел своим телом, не чувствовал ни ног, ни тверди под собой. Он пылал изнутри в священном трепете перед Бором, создателем всего сущего. Он понял, насколько низменными были все его порывы и богохульные мысли, и Гаток поверил в свой грех. Он хотел было во всем сознаться, выкрикнуть все, о чем думал часами там, В пустоши, будучи еще кандидатом-гатоком, но голос Бора опередил рвущуюся из груди гатока исповедь. «Будет тебе, сын мой, гаток, испытание суровое. По окончании разведшколы ты получишь от начальников своих пакет с заданием. Тебе нужно будет внедриться в стан врага и стать для них своим. Только так ты исполнишь предначертанное». Найди для меня человека, который приведет демонов на порог мира сего. Найди и уничтожь любой ценой. Я избрал тебя, гаток, не по заслугам твоим, но по вере твоей и вере своей. Я верю в тебя столь же истого, сколь сильна твоя вера в меня. И в одно мгновение все прекратилось. Глаз Божий смолк, чувство присутствия Бора тоже испарилось. Гаттека словно отпустила невидимая исполинская рука. Ноги его подкосились, и парень рухнул на пол, благо стены и пол были мягкими, иначе Гаток просто убился бы. Ему потребовалось не менее десяти минут для осознания того, что произошло, и для того, чтобы прийти в себя. Дрожащей рукой он отпер дверь и вывалился из кабинки прямо под ноги изумленному служителю Леониду. — Гаток, мальчик мой, что произошло? Гаток, Гаток! Голос служителя удалялся. Гаток слышал его все хуже и хуже. И, наконец, мир вокруг него потускнел и скукожился до одной микроскопической точки. Этой точкой был он сам, гадок. Он парил в невесомости посреди бесконечной пустоты. Он ничего не мог поделать с этой пустотой. В этот миг парень подумал о том, что вот так должно быть парил в бесконечной пустоте, и сам Бор перед тем, как сотворить Вселенную — Какой же чудовищной силой обладал великий Бор, если смог из этой пустоты сотворить все сущее? Гаток же ничего сотворить не мог. Даже крохотного пятнышка света не удавалось выжить из этой пустоты. А Бор создал и свет, и тьму, и твердь земную и пылающие звезды, миллиарды пылающих звезд. Бесконечное число миров. Бор населил все эти миры несчетным числом своих детей. Бор всесилен. Гаток ничтожен. Бор все. Гаток ничто. Ничто без своего Бога. На этом все мысли Гатока иссякли, и он провалился в бесконечную тьму.